Глава третья. Арина. Как только вышла за дверь, тут же заметила Мартина, увлеченно что-то рассказывавшего зубастику. Но тапочка стоически игнорировала его и продолжала что-то меланхолично. «Жевать? И эта хрень тоже плотоядная? Да, нож даже не живое. Вот куда? Куда оно жрет? «О, поболтали? А я уж начал беспокоиться». Пытался взломать защиту от некромантии на комнате сестры, но мне пока ни сил, ни опыта не хватает. Зато я придумал, как обмануть. Достаточно внушить заклинанию, что зубастик живой, и оно его пропустит. обрадовано воскликнул Мартин и просиял довольной улыбкой. Его щеки раскраснелись, волосы растрепались, глаза горели шальным блеском, а на полу в пыли виднелись нестроенные столбики каких-то расчетов. А мой названный братец в самом деле юное дрование. «Непризнанный гений». «И как? Удалось внушить?» Уточнила, с подозрением покосившись начавкавшую чем-то тапочку. «Вот и хочется раскрыть этот секрет, и не уверена, что мне нужно знать подробности». «Пока только внушил Зубастику, что он живой, но уверен, дело за малым. А еще смотри, какая прелесть! На нем по-прежнему очищающее заклинание, а значит, органические отходы его не пачкают». Тут же очищаются после того, как он их прожует. Здорово, правда? Но я не оценила его энтузиазма. Воображение тут же нарисовало жуткие картины, как ожившая зубастая тапочка бегает по замку и жрет всех подряд: крики ужаса, стоны раненых, хрипы умирающих. А если это еще и заразно, зомби-апокалипсис, причиной которого стала ожившая тапочка. Жуть. Очень удобно. Ты бы видела, как Зубастик поймал этого паука. А пойдем в подземелье крыс ловить. Представь, как он ловит одну такую и...» Продолжал тем временем Мартин, едва не подпрыгивая от воодушевления. «Не хочу. Не идти, не представлять. И вообще, я мышей боюсь, если что. Послушай, мне кажется, это не очень правильно, что Зубастик в принципе что-то ест. И в первую очередь некрасиво по отношению к нему. Получается, ты его обманываешь, внушая, что он живой. «Нельзя ли как-то обернуть это заклинание вспять?» Начала осторожно, внутренне выдохнув с облегчением, убедившись, что тапочка в самом деле пережевывала всего лишь паука. «Вообще можно, но это было бы весело, только представь!» Снова завелся мальчик, глядя на меня умоляюще. Зубастик наконец-то перестал жевать и заинтересованно повернулся в мою сторону. «Да ну нафиг!» «Нет, Мартин, если хочешь...» «Можем просто погулять завтра по подземельям. Но предупреждаю. Увижу мышь, хлопнусь в обморок, и тебе придется меня тащить. Но жрущая все подряд ожившая тапочка не очень хорошо. Могут пострадать невинные люди. К тому же он громко чавкает». Честно перечислила все весомые аргументы. Не знаю, какой из них оказался для юного некроманта самым весомым, но поноро вздохнув, Мартин что-то пошептал. Поводил ладонями с исходившим от них зеленоватым сиянием над зубастиком и... И как бы ничего не изменилось. Эм... Это все? Он теперь не будет никого жрать? Вообще не должен. Но у меня махнатик тоже никого не жрёт без приказа. Поспешил заверить меня мальчик. Угу. Значит, махнатик это тоже нечто неживое. Впрочем... Разве могла я рассчитывать на какой-либо другой вариант? Кстати, об этом. Надеюсь, мохнатик не огромный паук?» Уточнила живо, представив огромного тарантула по колено. Но Мартин, загадочно улыбаясь, покачал головой. «Крыса?» Снова мотание головой. «Ну, по крайней мере, сразу в обморок не хлопнусь. Наверное. Вот и славно. Ну что, прогуляемся еще немного?» Предложила, подмигнув. «Ты хочешь еще?» «Здорово. А давай я покажу тебе пыточную?» С небывалым воодушевлением. «Эм...» «Если честно, предпочла бы избежать визита в это, безусловно, гостеприимное место». «А, точно. Ты же девочка!» Мартин с досадой хлопнул себя по лбу. «А есть сомнения?» «Ну, ты такая... такая...» Он пошевелил пальцами в воздухе, подбирая слово. Я заинтересованно уставилась на него и развесила уши, ожидая комплимент. «Нормальная», — выдало это чудо. «Угу. Но это лучше, чем ничего». «В общем, ни разу не рисуела», — добавил он. «О, а вот это по праву могу считать комплиментом. Одним из лучших». «Спасибо. Пошли, что ли, к фонтанам? Там рыбки вроде были. А то пока искали Оливия». Я даже не рассмотрела ничего толком. Усмехнулась, вспомнив, как мы с принцем носились по коридорам в поисках дриада. «Тебе нравятся рыбки? Но они же живые!» Протянул он едва ли не брезгливо, но послушно повел меня по широкому, хорошо освещенному коридору. «Разве это плохо?» Мартин вместо ответа просто пожал плечами. Некоторое время мы шли молча. Мимо туда-сюда основали слуги и придворные, но, завидев Мартина, Дружно вжимали головы в плечи и норовили проскочить как можно дальше, словно от прокаженного. М да С таким подходом и я бы испытывала брезгливость к живым существам. Мне приятнее общаться с мертвыми. Они меня не боятся. Буркнул он спустя несколько минут. И мне тут же захотелось пнуть Фрейлину, только что промчавшую мимо нас и заметно побледневшую, когда взгляд принца остановился на ней. А заодно вернуться к Ресуэле и настучать ей по шее, что не общается с братом. Совсем задавили ребенка. Но милаши же. Нужно лишь следить, чтобы не оживлял никакую зубастую пакость, внушая ей жрать все подряд. Вполне адекватный мальчик, которому не хватает общения. «Я представь себе тоже. Как по мне, это безумно интересный дар. Только ты можешь по-настоящему узреть красоту и жизни, и смерти, касаясь грани, что их разделяет». Заметила тем временем. И ты молодец. Очень круто получилось с этим заклинанием. Тебя кто-то обучает некромантии? Наверное, учителя очень хвалят. Ты правда так думаешь? Тогда тебе точно понравится махнатик, Обрадовался мальчик, едва ли не подпрыгивая рядом от переполнявших его эмоций. Так, что там за махнатик такой, черти бы его побрали. Пусть это будет котика. Не совсем живой, плешивый, но котик. Зря надеюсь, да? Вообще некромантов очень мало. Их же раньше предпочитали сжигать на кострах, как потенциально опасных существ. Наги только относились более-менее лояльно. А вот на человеческих землях с этим было совсем тяжело. Так что учитель у меня всего один. Его дары едва-едва хватает, чтобы оживить дохлую гусеницу. Но зато он в теории разбирается хорошо. «Объясняет мне, насколько может», — добавил Мартин, тем временем бесхитростно. И... Уже даже не обратил внимания на какого-то лакея, вжавшегося в стену при нашем появлении. Я же отстраненно заметила, что у вайнгов народу побольше ходит по замку. У Аркенуса вечно все прячутся где-то. Правда? Возможно, это связано с тем, что я и бродила там ночью. Хм, стоит это обдумать. На голые теории далеко не уедешь. А если не из человеческих земель? Может, того же Нага-некроманта найти? «Тебе все равно нужно развивать свой дар». «Ага, делать с нагом нечего, только с людьми общаться», — фыркнул принц. «Наги вообще людей не считают за разумных». Э -э? Так Шантар еще и расист, оказывается? А я ему белку и марка оставила на попечение. у, -у, -у научат же их плохому». «Вот, Фонтан, подойдут такие рыбки». Отвлек меня голос Мартина от размышлений, как буду бороться с расистскими замашками Нага, назвавшего меня своим другом. Или же он все же исключение? Со мной-то общался. О, а мы тут, кажется, даже не были, когда Оливия искали. Я осторожно присела на резной каменный бортик и ахнула от восторга, увидев причудливое разнообразие ярких рыбок всех возможных расцветок. Они сновали межкаменных миниатюрных башенок, что-то там выискивали на дне. Отщипывали от водорослей. «Вау! Красота какая!» «Ари, смотри, одна сдохла!» Заорал Мартин восторженно и прошептал восхищенно. «Класс!» М да, кому что?» Но сама же сказала несколькими минутами ранее, что он может видеть красоту и в жизни, и в смерти. С одной стороны, у него явно проблем не было. Осталось полюбить и вторую. Послушно пересела ближе к нему уставившись на голубоватое брюшко всплывшей рыбки. «Оживишь ее. Только, пожалуйста, так, чтобы она никого тут не жила!» — добавила поспешно, покосившись на зубастика, смиренно сидевшего рядом с нами. «Да, сейчас!» Мартин забрался на бортик коленями и, покачнувшись, едва не нырнул в фонтан. Едва успела ухватить его за ткань рубашки. Убедившись, что он падать больше не собирается, игриво щелкнуло по носу, и уже почти привычно взъерошила его волосы и улыбнулась в ответ на его солнечную улыбку, будто осветившую его изнутри. «А расскажешь, как ты это делаешь?» Искренне заинтересовалась, вместе с ним склонившись над лениво покачивавшимся на искусственных волнах тропиком. Принц, обрадовавшись моему вопросу, тут же осыпал меня целым ворохом непонятных зубодробительных терминов, для верности припечатав еще и блоком чисел за что-то там отвечавших. На всякий случай с глубокомысленным видом покачала головой. Но тут Мартин начал творить, пустив тонкой струйкой свою мерцающую, зелеными искорками магию, и мне даже что-то стало понятно. Я как завороженная застыла, наблюдая за процессом оживления рыбки. Это действительно было удивительным, слегка жутковатым зрелищем. С тапочкой и близко не так. Все же я ее не воспринимала чем-то, что раньше было живым. А тут самая обычная рыбка. И вдруг шевельнула плавниками и поплыла. «Вау, ты гений!» Рассмеялась я, порывисто обняв Мартина и быстро чмокнув его в порозовевшую щеку. «А почему она плавает на спине? И по кругу?» Все же уточнила, наблюдая, как рыбка заходит уже на второй круг по фонтану, даже не пытаясь перевернуться, как все нормальные рыбки. «Почему бы и нет?» И не поспоришь, в чем то даже прикольнее. Креативно так, признала, продолжая следить, как ожившая дохлятина при этом таранит других жителей фонтана. Но вообще, если честно, я, кажется, что-то напутал в потоках, неправильно перераспределил ману, отмерил не то количество. Признался он сокрушенно после того, как рыбка вдруг выпрыгнула из фонтана и также на спине пошлепала к ближайшей стене, о которую принялась биться с упорством бывалого камикадзе. «Может, просто похороним ее?» Протянулась с сомнением, искренне надеясь, что Мартин умеет упокаивать оживленную им живность. «Ага, хорошая идея. Постражи ее пару минут, я за лопатой. Не переживай, я быстро. Моя комната в этом же крыле», — заверил меня принц и умчался куда-то дальше по коридору. Я же тяжело вздохнула, вновь присев на бортик фонтана. Рыбка пока вела себя не очень агрессивно, продолжая размазываться о стену, оставляя на ней влажные следы и тускло поблескивающую чешую. Но занятия по уровню веселья — два из десяти. И то только за спецэффекты. Я же тяжело вздохнула, вновь присев на бортик фонтана. Рыбка пока вела себя не очень агрессивно, продолжая размазываться о стену, оставляя на ней влажные следы и тускло поблескивающую чешую. Но занятия по уровню веселья — два из десяти. И то только за спецэффекты. К счастью, Мартин вернулся довольно быстро. С лопатой. Подозрительно удобной. Под его рост с золоченным черенком и выгравированной на ней небольшой черепушкой. «Принц, у которого есть именная лопата, что хранится у него в комнате? Почему бы и нет?» наталкивал на размышление, что рыбка — не первый его неудачный опыт. И когда мы вышли в сад, довольно большой участок которого был огражден радужной пленкой, слабо мерцавшей в сумерках, только убедилась в этом. «Пойдем. Эта территория полностью моя. Король когда-то нанял одного заезжего дроу, тот постарался и выставил защиту. Войти можно, а выйти нет», — заявил Мартин обрадованно, за миг до того, как я пересекла невидимую черту, почувствовав на коже легкое покалывание как от электростатики а, -а, -а, а только и смогла выдавить выдавая свое возмущение и беспокойство не переживай это защита только от мертвых живых она пропускает так сейчас вспомню где тут еще осталось место кажется справа от тебя хотя нет там голубь а вот слева не слева бычий череп может в том углу Принялся бурмотать принц, сосредоточенно изучая землю, сплошь укрытую небольшими холмиками. Где-то ухнула сова, что-то зашелестело в кустах. Мартин с довольным возгласом нашел свободное место и с неприятным скрипом вонзил туда лопату, выкапывая ямку. Мальчик явно чувствовал себя в своей стихии. «И чего дергаюсь? Вон десятилетка чувствует себя комфортно. Я хуже, что ли?» Повеял ветерок, от которого я тут же покрылась мурашками. Впрочем, ему даже обрадовалось. Теперь можно смело заявить, в случае чего, что у меня дрожат коленки и стучат зубы не от страха. Просто я замерзла. Тебе определенно нужен нормальный учитель-некромант. Констатировала ошалевшим взглядом, окинув эту территорию, сбившись в пересчете количества холмиков. «Да не, я нормально вообще справляюсь. Учитель Ларсон хороший. Отойди чуть в сторону». Там, где ты стоишь, закопан дикобраз. Он иногда влезает и стреляет иголками. Я тут же шарахнулась в сторону, с подозрением уставившись на то место, где стояла. Но, кажется, было тихо. Заодно отметила еще несколько холмиков с взрыхленной землей, будто оттуда периодически что-то выбирается. Мамочки, они еще и не все тут упокоены. Интересно, шантар может быть некромантом. Да пофиг! Он определённо должен знать лучших нагов-некромантов. И если не найдет Мартина учителя, собственноручно натравлю на него какую-нибудь рыбку-камикадзе или дикобраза с замашками снайпера. Пусть потом выдергивает иголки из разных мест. Ну вот и все. Пойдем? А то уже темно как-то. У меня мохнатик скоро должен проснуться. Он с просонья слегка не в духе. — Кстати, хочешь прямо сейчас и познакомлю вас? — воодушевился принц отряхивая прилипшие комья земли с брюк. «Давай ты подготовишь своего мохнатика к встрече, и я завтра с ним увижусь, хорошо? Сегодня уже поздно. День выдался насыщенным, а у меня еще по плану скандал». Честно призналась по пути в замок, уже прокручивая в голове разговор с одним тиранистым властелином. «Скандал?» Я хотела сказать, обстоятельная светская беседа двух условно адекватных взрослых людей. Кстати, ты не знаешь, где можно одолжить набор посуды? Желательно легко бьющейся и очень громкой. Разговор просто предстоит очень уж серьезный.